Глава 36. Мне позволили умыться и сживать пирожок. От волнения есть совсем не хотелось. Но кто знает, что будет дальше. Заставила себя немного перекусить. Может, мне все же удастся убежать, а для этого нужны силы. Если поедем через город, на перекрестке можно попытаться выскочить из машины. Вдруг мне выпадет такая возможность? Мне завязали глаза. Шансов на побег не осталось. Я шла, спотыкаясь на каждом шагу. Под ноги постоянно попадалось что-то. Слышала, как хрустит раздавленное стекло. «Ужасно, когда ничего не видишь!» Чувствовала себя беспомощным слепым котенком, которого без сожаления могут утопить. Противно заскрежетал металл. Похоже, открыли входную дверь. Свежий ветер ударил в лицо. Только сейчас поняла, как душно было в помещении. Меня посадили в машину. Наручники так и не сняли. Справа и слева от меня плотно сидели похитители. Видимо, решили перестраховаться. Вдруг я попытаюсь вырваться или закричу в неподходящий момент. Уже поняла, что лучше не рыпаться. Все равно ничего не получится. Ехали долго. Сначала по разбитому асфальту. Автомобиль часто подскакивал на выбоиных дороги. Потом свернули на грунтовку. Пыль заполонила салон. У меня першило в горле. Один из похитителей указывал дорогу. Похоже, мы не проехали ни одной деревни. Ориентировались на овраги и линии электропередачи. Эти гады все продумали до мелочей. Чтобы подальше от людей. Куда они меня завезут? Что меня ждет? Отпустят ли после того, как получат выкуп? Машина дернулась и резко остановилась. Меня бесцеремонно выволокли наружу. Воздух терпко пах разнотравьем. Сняли повязку с глаз. Я зажмурилась от яркого света. Мы были среди полей. Небольшие группы деревьев на горизонте. Старый бетонный мост через овраг. Откуда он тут? Вспомнила. Попадалась на просторах интернета. Давно, больше ста лет назад, здесь проходила железная дорога. ее давно нет, а мосты остались. Этот мост — один из сохранившихся. Ограждение разрушено, металл покорежен, Дорога уходила вдаль, петляя среди пологих холмов. Сейчас со мной было четверо бандитов. Все в балаклавах. Естественно, Егора, среди них я не увидела. Я бы его узнала в любом виде. Наверное, сидит у отца в конторе и ждет результата. За него все сделают. Деньги он получит, что еще надо для полного счастья. Мы стояли у моста и ждали. Вдали показался внедорожник. Пыль клубами поднималась за ним. Он быстро приближался. Автомобиль расположился у противоположного конца моста. Из него тоже вышли четверо. Марк держал в руках большой кейс. Полонские его люди поднялись на мост. Рядом с Марком встал лысый амбал. Это он следил за мной. Похоже, Марк обеспечил меня телохранителем. Но тот допустил оплушность, когда закричала женщина. Теперь я поняла. Это был отвлекающий маневр. Я тоже машинально оглянулась, чтобы узнать, что произошло. Тогда меня и схватили. Значит, в банде есть еще и женщина. Марк смотрел на меня, а я на него. И не могли отвести взгляда. Двое плечистых мужчин стояли позади Марка. Четверо против четверых. Только бы все получилось. Один из похитителей позвонил. Полонский взял трубку: Идите на середину моста и ждите там, к вам подойдет наш человек. Проверить деньги. Сообщил Марку мужчина. И чтобы все без глупостей. Еще о чем-то поговорили, но я не слышала, о чем шла речь. Телохранители Марка неспешно достали пистолеты. Бандиты тоже. Ужас сковал меня. Только бы не начали стрелять. Марк дошел до середины моста. Ему навстречу вышел один из бандитов. Полонский протянул ему кейс. Тот посмотрел его содержимое, провел над ним каким-то прибором, похожим на толстый карандаш, кивнул своим товарищам. Настоящие, крикнул он. Все нормально, жучков тоже нет. Снимите с нее наручники, велел Марк. Один из бандитов, видимо, старший, помялся немного, но выполнил его просьбу. Иди! Толкнул меня в спину пистолетом. Не торопись, иди медленно. Побежишь, пристрелим. На ватных ногах двинулась по мосту. Он был небольшой, но мне показалось, что я иду в вечность. Марк протянул мне руку. Я схватила ее. Марк притянул меня к себе, и я прижалась к нему. Полонский отдал кейс бандиту. Все? спросил он. Все, кивнул тот. Сможете уйти, когда я вернусь к своим, пока стойте тут. Ужасное чувство, когда в тебя целится из трех пистолетов. Я затылком чувствовала это. Холодок на спине не уходил. Марк сжимал меня в объятиях, но все равно было очень страшно. Все будет хорошо, прошептал он мне на ухо. Теперь все будет хорошо. Идите, нам позволили двинуться. Марк повел меня к автомобилю. Мы почти миновали мост. Ложись! закричал лысый телохранитель. Сволочи! Полонский сжал меня, толкнул и мы начали падать вниз к подножию моста. Грохнули выстрелы, над нами просвистели пули. Трава хлестала по телу и по лицу, обдирая кожу. Мне казалось, сейчас я переломаю себе все, что можно. Падение завершилось во влажной траве. Марк свалился на меня, придавил. Вверху продолжали греметь выстрелы. Полонский оттащил меня под мост, прижал к земле, закрывая своим телом. Как же страшно! Из-за себя, из-за Марка. Я лежала на сырой земле. Марк все еще прижимал меня к ней. Я слабо пошевелилась. Вдруг он ранен? Ты жив? Осторожно спросила его, боясь не услышать ответа. Да, со мной все отлично. А как ты? Целая и невредима. Марк помог мне сесть. Я прислонилась спиной к бетонной опоре. Он обнял меня. Ты не ранена? «Точно?» «Нет. Вверху все еще стреляли». «Прости, что втянул тебя в этот кошмар». «Ты рядом, и мне уже ничего не страшно». «Ты должна знать». Марк поправил мне волосы, неловко провел ладонью по моему лицу. «Испачкалось немного. Ты должна знать. Я очень люблю тебя, и с Ольгой у меня ничего не было. Правда. Я спровадил ее. Понял, что кроме тебя мне никто не нужен. И я тебя люблю. Очень сильно». Ты тоже должен знать, если мы не выберемся отсюда. Сердце замерло и пропустило удар. Вот я и сказала то, что надо было давно сказать. Выберемся. Не бойся. Все, что я говорила о Ларисе, неправда. Не хотела, чтобы кто-то знал, что между нами происходит. Ведь это необыкновенно и никого не касается. А я поверил. Ты была очень убедительна. Ведь я сам подал тебе идиотскую идею построить карьеру через постель. От очередного выстрела я вздрогнула и прижалась к Марку. «Где-то далеко раздались полицейские сирены». «Ну вот и подмога подоспела», — улыбнулся Марк. «Ты выйдешь за меня замуж?» Он порылся в нагрудном кармане. «Не потерял». И протянул мне кольцо с рубином в форме сердца. Вокруг него холодными искрами вспыхивала роса бриллиантов. «Я прошу тебя стать моей женой. Ты согласна?» В его словах я уловила надежду. «Да», — прошептала я. «Неужели он сомневался?» Марк надел мне на палец кольцо. Сверху раздавалась отборная ругань, но стрельба прекратилась. «Целы?» — к нам с моста спускался лысый амбал. «Марк Анатольевич, все в порядке?» «Да». Марк подал мне руку, помог встать. «Простите», — обратился ко мне лысый. «Я вчера потеряла вас. Не ожидал, что меня так просто можно провести. Услышал женский крик и отвлекся. «Вы охраняли меня, а я вас за бандита приняла», — призналась я. И «Я попросил Сергея побыть немного твоим телохранителем». Подозревал, что Егор может потерять голову после своего провала и наделать глупостей. Что он и сделал, но тебя уберечь я все же не смог. «Это моя вина. Я повел себя непрофессионально», — Сокрушенно произнес Сергей. «Твоя вина ничтожна по сравнению с моей. Мне вообще не надо было затевать эту дурацкую месть», — вздохнул Марк. «А уж тем более втягивать в нее Веронику. Прости меня, пожалуйста, Ника. Может, не сейчас, но потом, когда-нибудь. Если бы с тобой что-то случилось, я бы не смог жить». «Идиот! Настоящий, безответственный идиот!» К счастью, все закончилось благополучно. Я не держала зла ни на Марка, ни на Сергея. Я же сама согласилась в этом участвовать. Мне тоже хотелось насолить Егору. Вот и получила по полной. Мы поднялись по крутой насыпи и оказались на дороге. Полиция окружила место перестрелки. Я со страхом посмотрела по сторонам. Столько было стрельбы. Возможно, тут море крови. Убитых не было, но двое ранены. «Похоже, похитители решили не оставлять свидетелей», заметил Сергей. Вот и начали палить. «Они бы нас всех убили!» – ужаснулась я. «Вот теперь мне стало по-настоящему страшно!» Марк тоже помрачнел. Все обошлось, и лучше больше не думать об этом!» – посоветовал Сергей. Все хорошо, что хорошо кончается!» «Неужели Егор ради денег готов на все? Страх противно холодил спину. «Сильно сомневаюсь, что он бы эти деньги получил. Кривошеев связался с настоящими отморозками. Ничего бы они ему не отдали. Егор полный идиот!» предполагая, они бы и с ним разделались. Я поняла, что едва не погибла. Мы все могли погибнуть. Бандиты не собирались отпускать отсюда никого. Самоуверенность подвела их. На Марка работают профессионалы, а не уголовники. Марк посадил меня в машину. Поговорю с полицейскими. Нам придется давать показания. Надеюсь, не сегодня. Он вернулся быстро. Как ты смотришь на то, чтобы поехать ко мне? Сегодня я не оставлю тебя одну. И завтра тоже. И послезавтра. Больше никогда. «Мне надо загладить вину перед тобой, но я пока не знаю, как». «Я тоже не хочу больше оставаться одна, и мне очень хочется к тебе». Ты так застенчиво улыбалась. Глаза Марка смотрелись с добротой. «Есть такое», — призналась я. «Мне все еще жаль, что я наговорила Ларисе лишнего». «Это уже в прошлом. Забудь об этом и о том, что видела меня с Ольгой». «На это даже не надейся», — шутливо набычилась я. «Вижу, начала приходить в себя и вредничать». Полонский неловко поправил мои волосы. «Я еще подумаю, что с тебя получить в качестве компенсации за моё похищение?» «Проси, что хочешь, я готов на всё». Марк поцеловал мою руку, очень осторожно, едва коснувшись её губами. Он тоже словно стеснялся. «Мы начинали всё сначала. Нам предстояло о многом поговорить, многое рассказать друг другу». Марк снял ветровку. Под ней оказался бронежилет. Его Марк тоже снял положил на землю. На спине бронежилета виднелось что-то похожее на небольшую воронку. Я сразу догадалась, это пуля. Пуля, которая предназначалась Марку. Или мне. В тебя попали! ужаснулась я. Полонский прикрывал меня своим телом, и одна пуля все-таки попала в него. А если бы ему в голову, холод обдал меня с ног до головы. Какое счастье, что все обошлось! Если бы его убили, сердце болезненно сжалось и замерло. Бронежилет для того и создан, чтобы защищать. Марк погладил меня по щеке, все позади. Считай, это был всего лишь страшный сон. И он закончился. «Нет, это был не сон», — мотнула я головой. «Это был кошмар. Боюсь, он еще долго будет преследовать меня». «Но отвлечься от него можно. Сегодня я сглажу неприятные воспоминания». Полонский поцеловал меня в губы. «Не сомневаюсь, у меня получится. Ты не будешь возражать?» «Нет», — рассмеялась я. Страх отступил. Теперь я рядом с Марком, и больше мне нечего бояться.